Глава двадцать первая. Расставляя приоритеты. Естественно, я согласился. Разве у меня был выбор? Да, был, конечно. Отказаться и действовать самостоятельно, правда, без всякой надежды на успех. Мне просто надоело топтаться на месте, и я решил действовать радикально, вот и все. Пошел по пути наименьшего сопротивления». Однако при этом наградилась стер крайне выразительным взглядом. Не посчитав нужным поставить меня в известность, она своим решением подписала на то, о чем я даже не догадывался. А «Предупредить заранее было нельзя», — не сдержался я, обернувшись к ней. «Что за дела?» — баронесса смутилась. «Да ты не волнуйся, больно не будет». Биомеханик лем почему-то решил, что меня нервирует именно это. В корне неверно. Боли-то я с рождения не чувствую. «Идем, Макс!» «Что за имплантация?» — выдавил я, последовав за оранжевым инструктором. Сразу вспомнил про элемент, вплавленный в мою ладонь. «Ты действительно хочешь знать?» — спросила баронесса. «Кажется, она уловила причину моего гнева». «Очень хочу». «Хорошо. Расскажу о том, что сама знаю. Это экспериментальная технология, которую взяли на вооружение нашей биомеханики», — терпеливо пояснила Эстер. «Тебе вживляют имплант, который содержит в себе определенную генетическую информацию. Биомеханики — это такие специалисты, которые обеспечивают слияние импланта и информации в нем с человеческим мозгом». «Естественно, без дефектов, как те же органы механики». «Да расслабься ты, это только звучит страшно, а по факту ерунда. У многих аристократов есть импланты, и ничего, побочных эффектов нет». Мы прошли по узкому коридору, свернули за угол, затем спустились по короткой лестнице. Здесь было небольшое помещение, где на стенах висели предупреждающие таблички, мол, дальше проход запрещен. Лабораторная зона. Впереди массивная стальная дверь с запорным колесом. Рядом стоял одинокий штурмовик с автоматом на груди. При нашем появлении он тут же потянулся к оружию, но, опознав Лиома, расслабился. «И у тебя имплант?» Я остановился и выразительно посмотрел на свою скрытную подругу. «И у меня», — спокойно ответила девушка. «Ты разве не удивлен тому, что я с легкостью боролась против штурмовиков и других врагов? Я, конечно, далеко не машина для убийства, но за себя точно смогу постоять». «Ну, теперь-то ясно, откуда родом все ее уникальные физические навыки. Ловкость, скорость, сила... Я все гадал, как у этой сексопильной девчонки появились такие специфические данные. Многолетняя тренировка, стимуляторы, что-то иное. Честно говоря, считал ее хорошо обученным диверсантом. Может, не из числа сарматов, но все же. Лем подошел к двери, вставил ключ, захрустел замком. Затем крутанул в запорное колесо. Звякнуло, лязгнуло, оранжево-энергично толкнул ее от себя. Дверь свободно поддалась. За ней оказался короткий коридорчик, в конце которого была еще одна дверь гораздо проще. Стены были выкрашены в тёмно-зелёную краску, пол выложен серой плиткой. Такое оформление сильно отличалось от того, что я видел в самой цитадели. Один сплошной бетон. Что это за место? Спросил я, глядя на странный цвет стен. «Это моя лаборатория. Ты же не думал, что такую сложную процедуру делают в грязном коридоре?» Объяснил Лиам. Я промолчал. Честно говоря, об этом я даже не подумал. «Никогда не слышал про то, что в Альянсе используются импланты. Это что, великая тайна?» «Не слышал и не услышишь». Едва заметно усмехнулся Лиам, затем продолжил уже серьезным голосом. «Значит так, все, что ты увидишь и услышишь сейчас — секретная информация. Ты здесь только потому, что сам граф и Эстер рекомендовали, понятно? Даже не все бароны и виконты об этом знают. Как я понял, ты из простолюдинов, хотя и одаренный, так? Спасибо, что очередной раз мне об этом напомнили». «Не язви. Технологию полгода назад похитили у сарматов в очень ограниченном количестве. И, к сожалению, с нашими ограниченными возможностями создать что-то подобное, увы, невозможно, в принципе. А те штурмовики, они тоже с имплантами?» «Нет, конечно. Их у нас очень мало», — снова заговорила баронесса. «Расходовать запас на рядовой состав необоснованно и глупо». «Всё, заканчивай уже болтовню». Поведение биомеханика довольно быстро изменилось, он вдруг стал каким-то нервным. «Последний вопрос. Работаем?» Я как-то сам не заметил, что вновь взял себя в руки. Пока шел, думал, на какое же дерьмо я подписался. Зачем я согласился на предложение Реддока? «Отказался бы, подумаешь? Ну, вышвырнули бы меня из фарона, отыскал бы друзей Рида, состыковался бы с ними, нашел бы другой путь к обретению статуса Ариста. Лишь один фактор тут мог все поломать — Эстер. Она знала обо мне все, и хотя я не считал ее врагом, нужно было присматриваться к ней и держать ухо востро, на всякий случай». Мысль о том, что она, не дочь графа, не давала мне покоя. Слишком уж странно все получалось. Кто же она на самом деле? Мы прошли через вторую дверь и попали в лабораторию. Ни разу не был в подобных местах и, честно говоря, даже не знал, для чего они вообще предназначены. Считал, что они как-то связаны с болезнями, какими-то исследованиями. Здесь все было ярко освещено. Повсюду чистота, в воздухе витал какой-то слабый химический запах. Тут и там размещалась непонятная медицинская аппаратура, но, судя по всему, ей здесь не пользовались. Вдоль стен стояли длинные металлические столы, накрытые белыми простынями. У ближайшего нас ожидала пара людей в оранжевой форме, но без черных полос. «Это ассистенты», — сказала Эстер. «Они помогут». «Товарищи, работаем по маркеру номер три». Лиам сходу обратился к ним с указаниями. Те кивнули и разошлись в стороны, осуществляя подготовку. «Раздевайся, ложись на стол». Обернувшись ко мне, инструктор на секунду остановился. Затем отмахнулся и направился к ряду каких-то металлических шкафов впереди. «Я все подготовлю». «Ложись». Эстер оказалась совсем рядом, взяв меня за руку. «Сейчас тебе сделают укол, ты просто заснёшь. А когда очнешься, расскажешь мне о новых ощущениях. Договорились?» Я молча кивнул, быстро снял с себя одежду, скинул обувь, лег на стол. Меня тут же накрыли тонкой белой простыней. Не успел я ничего переварить, как в правое запястье ткнулась острая игла. Ощущение было странным, боли не было, но я понимал, что в тело вошел инородный объект. Почувствовал, как через иглу что-то холодное начало вливаться в мое тело. Краем глаза заметил, как ко мне подошел Лиам с небольшим плоским чемоданчиком в руках, распахнул крышку. Мне было жутко интересно, что же там внутри, но биомеханик не посчитал нужным ставить меня в известность. Неведение плавно перетекало в опасения предстоящего, но я успешно подавил его в себе. Слегка нервничал, хотя старался не подавать виду. Решение я уже принял, в данный момент от меня уже ничего не зависело, поэтому оставалось только ждать. Баронесса что-то рассказывала мне, но с каждой секундой я воспринимал реальность все меньше и меньше. Наконец, настал момент, при котором я вообще утратил связь с внешним миром и отключился. «Что же, все ясно», — выдохнул лорд Кенна, выбравшись на берег. «Решение прочувствовать на своей шкуре все прелести эвакуации через грязную зловонную трубу, предназначенную для сброса трупов, оказалось не самым удачным». Яма оказалась глубокой, заполненной останками тех, кто навсегда покинул стены карцера и дома боли. Более омерзительное место придумать было сложно. Несмотря на ощущения, Кена был вынужден признать, что у диверсанта решимости не занимать. Противостоять штурмовикам, затем выбраться из кандалов, отработать двоих тюремщиков, уйти через морг. Кем бы ни был сбежавший, он явно непрост. По упорству и стремлению чем-то смахивал на самого лорда. Вернуться в город и привести себя в порядок не составило труда. Уже через несколько часов лорд перекусил и, немного отдохнув, приступил к цели. Следующее место, куда отправился Ариста — малоприметный хостел «Хромая лошадь», где недавно у Виконта Эмерса должна была состояться сделка по передаче. Что там за махинации проводил Виконт, лорда не волновало. Однако прежде чем ловить диверсанта, нужно его понять. Примерить его шкуру, прочувствовать все то, что прочувствовал беглец. Мысли о том, что он зря теряет время, были лишними. Лорд прекрасно все понимал, но свои методы работы менять не собирался. Они всегда приводили к тому результату, который требовался. «Ну и дыра!» — тихо произнес лорд, стоя у входа в хостел. Осмотрев, ничего подозрительного он не заметил. Войдя внутрь, лорд тут же наткнулся на администратора, потрёпанного небритого мужика с хитрой мордой и бегающими глазами. «Приветствую, уважаемый человек!» Небритый явно почувствовал, что посетитель не из простолюдинов. «Вам нужна комната, номер или, может быть, люкс? Дополнительные услуги интересуют?» «Нужна информация. И прямо сейчас». «Какая еще информация?» Администратор даже растерялся. Такого заявления он не ожидал. «Несколько дней назад у тебя был постоялец. Один. Снял комнату». Лорд говорил медленно, одновременно анализируя и подбирая нужные слова. «Утром к нему пришло двое инспекторов. Затем оба погибли. Припоминаешь?» а, ну...» Кена сунул руку в карман и выудил оттуда горсть монет. Высыпав их на стойку, он повторил вопрос. «Да...» Мужик сначала оторопел, но потом взял себя в руки и начал поспешно сгребать монеты себе в ладонь. «Только не один, а двое!» «Двое?» — лорд удивленно вскинул бровь. «Да, двое, точно!» — мужик явно старался, отрабатывая зенкоины. Молодой парень лет двадцати пяти и девчонка примерно такого же возраста. Красивая сучка, только одеты были в лохмотья. Ну, я-то сразу понял, что они странные, но вели себя тихо, не буянили. А тут еще утром звонок странный. — Какой еще звонок? — лорд посмотрел на него с интересом. «Да я и сам не знаю. Сказали, чтобы я ожидал визит инспекторов полиции, как они пожалуют сопроводить к постояльцу, который снял номер в самую последнюю очередь. Ну и все. Мне интересно стало, Здуру сунулся за полицией. Ну, чтобы посмотреть. Вот откуда я знал, что это парочка убийцы, а инспекторы, так их того». «Ясно». Кенна поискал глазами лестницу. «На каком этаже это произошло?» «Откуда ж я знал, что эти двое преступники?» Небритый увлекся и словно не слышал, болтая безумолку. «Мне вот тоже досталось, кости пересчитали». «В каком номере жили постояльцы?» Терпеливо повторил вопрос Кенна. «А с кого мне деньги на лечение требовать, а?» Небритый, видимо, изливая накипевшее, так увлекся, что пропускал слова гостя мимо ушей. Шумно выдохнув, Кена выхватил из-за пояса нож и неуловимо быстро вонзил его точно в лежащую на стойке ладонь. Благородный металл пригвоздил кисть к почерневшему от времени дереву. Небритый громко заорал. вытаращил глазище схватился за нож хотел вырвать его но у него не получилось скривился от боли последний раз спрашиваю вкрадчиво произнес кена пристально глядя на побледневшего от боли и страха администратора в каком номере жили те за кем пришли инспекторы а второй этаж номер двадцать один Лорд молча прошествовал мимо, направился к лестнице, видневшейся в конце коридора. Поднялся на второй этаж, отыскал нужную дверь с номером 21. Естественно, было закрыто. Ударом ноги лорд легко выбил дешевую дверь и шагнул внутрь. На полу были заметны оттертые пятна крови, один из стульев был со сломанной спинкой. На стене какая-то глубокая царапина. Именно здесь, в комнате, диверсанты отработали подставных полицейских. Как они их раскусили. Дерьмовая подготовка последних застали врасплох. «Это точно не профессионалы», — сделал вывод Кена, когда закончил осмотр. Хоть ничего ценного здесь и не было, его метод расследования, безусловно, был эффективным. Он позволял аристократу прочувствовать всю сущность того, кого он искал еще до предполагаемой встречи, побывать в его шкуре. Лорд спустился вниз, остановился на ресепшене. Небритый, бледный как мел, так и стоял приколотым к стойке. Вид у него был жалкий, его даже трясло от страха. Он настолько перепугался, что едва держался на ногах. — Ты меня здесь не видел, — мрачно произнес Кена, выдергивая нож. — Мне стоит об этом беспокоиться. — Да, да, да, я все понял, — администратор, издавая всхлипывающие звуки, медленно сполз за стойку. Лорд вышел на свежий воздух, посмотрел по сторонам, затем, вспомнив что-то, решительно вернулся обратно. — Я ничего никому не скажу, не убивайте! — заверещал небритый, в ужасе ломанувшись куда-то вглубь подсобного помещения. Кажется, он решил, что лорд вернулся только потому, что пересмотрел свое решение. — Где запасной выход? — сурово спросил Кена. — Там! — бледная рука в следах крови указала направление. Лорд направился к эвакуационному выходу. Толкнув ногой невзрачную дверь, он оказался во внутреннем дворике. Тут все было заставлено какими-то ящиками, строительными блоками, коробками. Справа среди груды старых деревянных ящиков выделялся один. У него не было крышки, внутри был различный мусор. Но среди ржавого барахла на самом дне ящика он приметил ярлычок с перетертым красным шнурком. Там было написано «Хорнет, четыре из четырех". С обратной стороны стоял штамп, характерный для дома сарматов. «Да, дядя», — задумчиво пробормотал Кена, вертя бумажку в руках. «Не знал я, что ты связан с технологиями нашего врага». Когда я открыл глаза, то ничего не увидел. Почти ничего. Какая-то серая мгла перед глазами. Справа от меня с трудом угадывалась болтающаяся на проводе лампа, висящая на потолке. Все вокруг заволокло то ли пылью, то ли дымом. Видимость ограничена двумя-тремя метрами, не более. Когда осознал это, неожиданно включился слух. Все гремело, гудело. Жуткий шум, грохот. Все здание почему-то иногда содрогалось. Ни Лема, ни баронессы нигде не было, даже ассистенты отсутствовали. «Эй!» — заорал я, ничего не понимая. «Эй, кто-нибудь!» И тут же увидел, как по потолку ползет жирная трещина, пересекая то место, под которым лежал я. Рядом появилась еще одна, затем еще. Мгновение, и на меня посыпалась бетонная крошка. Я перекатом ушел влево, скатившись со стола на грязный бетонный пол. В то место, где я лежал, угодил огромный бесформенный кусок бетона. Стол под его весом накренился и с грохотом перевернулся. Одежды на мне не было, тело засыпано пылью мелкой бетонной крошкой. Весь пол усеяно шметками. Кажется, будто я провел там месяц. «Проклятье Гадзена!» — прошипел я, пытаясь понять, что делать дальше. «Для начала выбраться, уж потом понять, что случилось. Оставаться здесь опасно. Я же помню, мне сделали укол, собирались внедрять какой-то имплантат, я заснул, и всё. Тогда какого чёрта на меня падает потолок?» Разглядел на полу смятую пыльную тряпку, схватил и тут же опознал. «Это же мои штаны!» Одежду никто не уносил, она валяется, разбросанная по полу. Осмотрелся, нашел ботинок. Да что же здесь произошло? Здание тряхнуло, раздался оглушительный треск, справа от меня что-то обрушилось. В мою сторону ударило плотное облако пыли. Я тут же наглотался ее и закашлялся. Одеваться в таких условиях было равнозначно самоубийству. По памяти вспомнил, где находится выход. Бросился туда. Снова тряхнуло. Я едва устоял на ногах. Да что за хрень вокруг творится? Форон атаковали? Нет, не похоже. Что-то взорвалось. Авария. Какого черта Эстер бросила меня? Нельзя было разбудить? Громко заорал, но никто не ответил. Из-за доносящегося шума сверху даже удивительно. Если там кто и был, он просто не услышал. Пригнувшись, я двинулся дальше через обломки, стараясь не дышать. Пыли было столько, что она буквально висела в воздухе. Прижав к лицу штаны, пару раз сделал вдох через них. Кашлял. Глаза слезились, то и дело туда попадала пыль. Наткнулся на чье-то тело в оранжевой форме. Его раздавило каким-то аппаратом, видимо, рухнувшим прямо на бедолагу. Судя по всему, это не лим. Сверху упал камень, задел меня по плечу, рассек кожу, брызнула кровь. Даже не сразу понял, откуда у меня на теле красные потеки. Через несколько секунд все-таки добрался до двери, пролез через щель. Позади меня что-то грохнуло, кажется, потолок лаборатории окончательно рухнул, завалив все вокруг. Оказалось, что коридор впереди тоже завален, хотя пройти можно. Уже лучше. Здесь хотя бы пыли меньше, да и освещение куда лучше. Дорогу видно, еще один плюс. Кое-как выпрямившись, я изловчился и натянул на себя штаны. Бегать по разрушающемуся зданию голым — очень сомнительное удовольствие. Без обуви тяжковата, боли не было, но нервные окончания на подошвах все равно реагировали так же, как и человека, ощущающего боль. Впереди была та самая массивная бронированная дверь, открываемая запорным колесом. Если она повреждена, можно смело сказать, что я похоронен в лаборатории заживо. К счастью, она была наполовину открыта. Между ней и дверным проемом лежала вывернутая из потолка ржавая балка. Протиснулся, содрал кожу с локтей. Ерунда, просто царапины. Штурмовика не было. Точнее, был. Его ноги торчали из-под толстенной бетонной плиты. Его тупо раздавило. Скорее всего, разрушение началось неожиданно. Он даже понять ничего не успел. Заметил, что его автомат лежал неподалеку целым и невредимым. Лишь ремень зацепился за острый камень. Рывком высвободил его, проверил — заряжен. Двинулся дальше. Добрался до короткой лестницы. Здесь все засыпало мелкими камешками и песчаной крошкой. Нашел еще одно тело. Какой-то гражданский в темной одежде. Кто-то из обслуги, что ли? Поднялся наверх и увидел, что весь полигон разрушен упавшим потолком. Но помимо него было что-то еще. В центре лежали горящие обломки чего-то невообразимого. Все заволокло дымом, пылью. Находиться внутри здания стало невозможно. По памяти вспомнил, где должен быть выход, направился туда. У самого выхода наткнулся на дымящееся тело. Судя по фрагментам оранжевой формы, стало ясно, что это кто-то из биомехаников. Присмотревшись, я был неприятно поражен. «Это Лиам». «Дерьмо Гадзена! Эстер!» — закричал я изо всех сил. Разглядел дверь, направился к ней. Толкнув ее ногой, понял, что та заблокирована снаружи. Увидел окно с выбитыми стеклами. Ухватив камень, швырнул его так, что выбил перекрестие рамы. Подтянулся, пролез внутрь и спрыгнул с другой стороны. Огляделся и обомлел. Вокруг была сплошная разруха, все горело. Тут и там валялись тела, обломки, фрагменты зданий, бегали люди, солдаты помогали раненым. Где-то поблизости были слышны выстрелы. «Точно, на город напали. Когда я перевел ошалевший взгляд на цитадель, то не увидел ее. Крепости главного оплота защитников Фарона больше не существовало».